Глава десятая На дворе князя Серпуховского было пусто. Из терема вышел заспанный боярский сын, живший у князя в чашниках. По лицу его мрачному, зверообразному, Дмитрий признал породу главного дворового Серпуховских, Вербова. За этим Тиуном брат как за каменной стеной. Все недоимки с холопов вытрясет и себя не забудет. На ком недоимки серебрица с прошлых лет, Рост накинет столь велик, Что мизинные людишки стоном стонут. А что до челяди, То нет ей покоя на дворе Серпуховском ни днем, ни ночью. Конечно, великому князю это дело сторона, но сам он не держал бы этакого Тиуна. Чашник признал великого князя, рухнул со ступеней на землю. — Чего велишь, княже? — И челом под копыта. — Дома ли князь, Владимир Андреевич? — Нету те. — В Кудрине селе суд правит. — Давно ли? — А же поутру призвал отца моего и послать велел в Акудрино село двух подвойских, Двух ябедников и всех тиунов сельских, мелких собрать. А сам? А сам после обедни направился в Охкудрино же. Дмитрий задумчиво подергал по воде, не трогая коня, ронявшего пену сузды и глазом косившего наводу. Река Москва делала перед тремя горами у двора Серпуховских крутой изгиб, и подходило совсем близко, сотня сожений с небольшим. Дмитрий развернул коня и легкой грунью поскакал в Кудрино. Коней напоили в быстрой речонке Пресне, через которую пришлось переезжать. Село Кудрино издали зажелтело золотистыми бревнами новых изб. Отстроились на диво скоро скоро, Скородом этот многострадальный посад Московский. Сколько свету от свежих бревен, не тронутых дождем? Но пройдут осенние дожди, и поблекнет краса Руси, посереет, исчелявится с годами, а внутри еще долго будет хранить тонкий запах смолы, запах жаркого лета. Пахло по всему Кудрину, свежей щепой бодрым запахом сосновой смолы. Иные избы уже были покрыты и бугрились подсохшим дерном, будто старые курганы. И хоть многие еще не достроились, стояли уже под крышами кузницы, гончарни, приземистые мшанники, кожемяк, особо отстраивались житницы и амбары. Это-то взградили москвичи в первую очередь. А о себе люди подумают осенью. Коль успеют, поставят избы. они успеют, в земляных норах перебьются до весны. Такое на Москве, как по всей Руси, не в нове. Поторопились с житницей, кажись. Невесело подумалось Дмитрию, да и что за веселье при виде пустых житниц в засушливый год? Суд вершился посреди села. Князь Владимир Серпуховской, владелец Третьей Москвы по духовной грамоте отца своего князя Андрея, восседал на высоком в сажень помосте со ступенями к дороге. Широк помост и прочен. Сидел князь на стольце, покрытом зеленым сукном. Тиун вербов стоял на нижней ступени и, по княжему слову, перед его очами вершил суд, изредка покидывая головой назад. На люди он надел новую домотканную рубаху, широко вышитую на груди, и, когда выкатывал грудь, поднимал голову, заламывая бороду вверх. Все видели шитье. По левую и правую руку от Тиуна Сидели на нижней ступени двое подвойских, а еще ниже, уже на земле, поджав ноги под себя, устроились два ябедника с чернилами, пачкой перьев, стопой дорогой бумаги, до коей прикасаться им было запрещено, писали же они на хартиях. Куски светлой кожи принимали на себя чернильные завитушки — и навеки утверждали решение княжеского суда. Вместо столов ябедникам служили перевернутые лубины лукошки. Давно правят еще издали прикинул Дмитрий, в виде возбуждения толпы крестьян и работных податных людей. В стороне чуть поодаль от толпы, в загоне о пяти жердях, Уже похаживали телки нетели молокопойные телята, коровы, кобылы с жеребятами, отобранные по суду. На телегах громоздились открытые навстречу жаркому небу лари и сундуки, куда ссыпалось зерно, когда мешки снимали с безмена. В иные лари ставились большие кувшины с конопляным и льняным маслом. По широким тесинам вкатывали бочонки с медом и воском. Шкуры сваливали сначала на рогожные подстилки, там их меньшие тюны перебирали и уносили на телеге. Массивные круги толстой пеньки тяжелыми колесами стояли, прислоненные к княжескому настилу. Более тонкая веревка была сложена стопами, возвышаясь вровень с головами толпы. Вплотную к ноге князя стоял небольшой оковец для серебра. Тут же у помоста скучал без дела разрубный целовальник, опершись задом о широкий дубовый пень. Тут на этом пне острым каленным топором он рубил пластину гривну серебра на целых десять частей. Ежели надобность есть у суда, разрубит надвое. Будет полтина серебра. Для мелкой монеты есть у целовальника нож каленый, которым он каждую полтину разрежет на мелкие части. Будут, как старь резаны. Мельче тут, на суде, денег не ходит. А там, среди мизинных людей, режут резаны еще мельче. Суд как суд. Все как всегда. Кричит большой Тиун. Подвойские подвывают ему, да мелким теунам помогают порой отсчитать серебро или выверить безмен. Ябедники копаются в закладных, долговых и иных крепях, выводят пристрашные словеса, решение суда. — Ты, теун, дай слово молвить, — долетел до Дмитрия сорванный по пастушью голос мужика. Крупной сутулый, он на шаг выступил из толпы к помосту, дальше не смел, выказав босые черные ступни, маслатые широкие. Грязная рубаха-однорядка свисала ниже колен. Он теребил ту рубаху на груди, стараясь выцарапать нужные слова, но подвойские перебивали его со смехом. «Княже, вели слово, молвите!» Обратился он к князю с низким поклоном до земли. «Молчи!» — не давал Тиун. «У ябедника Маво вписано. Рубль целковый до да полрубля брал ты, паломник Симеон, будто бы самому тебе с семьёю мало было половины урожаю с княжей землицы. Молчи! И брал ты те полтора рубли?» На две трети года от Рождества Богородицы до святой Пасхи. От Рождества Христова. воскликнул Семен уже совсем осипшим голосом. Неверной записью крали у него сразу четыре месяца. За это время можно еще извернуться и выплатить князю деньги, но время-то как раз и отымал тиун. В грамоте прописано от Рождества Богородицы. Побойся Бога, Тивун, от Рождества Христова долг мой. Тут выперся под войски, сделал кому-то знак, и тотчас из толпы вывернулся мелкий, черный, как шкварка, мужичонка. Ощерился многозуба и заученно прокричал. — Тивун, саябедники! Верно речет? От Рождества Богородицы тот долг волочет половник Семен. Побойся Бога, жмых, ведь это к я в обельных олопы сойду. Тивун, князь батюшка, примолчи, стража. Семену разодрала стража рукава на рубахе, завернула подолом руки и потолкала. В напогребницу криги. Обочь толпы стоял косычок хмурых людей. Молча, бесстрастно глядели они на все, что творилось посреди кудрина. Им и верно, все было безразлично. Это были обельные холопы, смерды, а проще рабы. Им непонятно было, как можно лить слезы из-за долга. Кончится долг и улыбнется этим холопом свобода, которая никогда не будет у них, разве что на смертном одре князь вспомнит о ком-либо из них, задумается о душе и отпустит на волю, дабы всем добрым делом упросить Божьей милости за грехи свои. В ту минуту, когда уводила стража Семена, Толпа вдруг пала на колени, закланилась в землю. Серпуховской оглянулся и увидел Дмитрия. — А, братья! Серпуховской поднялся со стольца. Тюн стащил шапку и двинул ногой ябедников. Те повалились на землю, оборонив лукошки и перья. — Суди, суди, я подожду. Дмитрий подъехал вплотную к помосту, но остался в седле. Тиун приосанился, откашлялся и прокричал. — Человек! Гончарной сотни! Микита Черепок! иди ты? — Тута! — выжился из толпы невысокий в чистой рубахе гончар, ладно подстриженный в новой синей шапке, которую он тотчас стащил и сунул за пазуху. Бьешь ли челом на Юрию Кожемяку? Бью. Пихал ли он тебя на масляной неделе к себе, але от себя? Пихал. Юрия Кожемяка, поди и стань поблизку. Во, так. Говори суду. По какой вине пихал Гончара Микиту? Безвинно? По честному? Отрек ты суду по честну и дали молви. Чем бил того Микиту? Жердью али пястью? Ежели бы я был псковитянин, Реки справно жердью али пястью. Пястью. Во, так. Тиун покосился на ябедников, пишут. да малой крови али да великой? Да малой, да великой, поправил пострадавший. Носом нету кровь пустил и средний перст на деснице выломал. Так ли, холоп Юрия? Тиун выставил бороду вперед, откинул голову и прищурился, будто бил из лука. А он мне око перстом тем копал. Позади о чем-то негромко заговорили князья, и Теун понял — дело ясное, надо кончать. Побитый, Микита, черепок, дабы неповадно было впредь копать тебе очи Кожемяковы. Рубль с тебя во князеву казну, да рубль во митрополичию. Юрия Кожемяка! дабы и тебе не повадно было пясть подымать на соседа своего. Рубль с полтиной князю, да рубль с полтиной митрополиту. Князья в это время уже, казалось, обговорили дело и норовили отъехать, оставив суд на Тиуна Вербова. Но тут Тиун прокричал. Купец Никомат, прозвищем Сурожанин, бьет челом князю Владимиру Андреичу, дабы вернуть себе на двор Елизара Серебренника, бежавшего из полону, а ранее в ограде Сурожи, продавшего себя в холопы обельные. Тут тюн Вербов простер ладонь к толпе и сладко позвал. Выйди, никомате. Из толпы выступил купец-никомат, в богатом, легком и наземном платье выплыл лебедем. Этаким дьяволом беленым вырядился, князьям самим глаз не отвести. Русского на нем ничего не осталось, вот ведь какие они, сурожане. До самого моря ходит через степи ордынские, и никто их не тронет все задарены, все по ханову указу остерегаются саблю поднять на них или стрелой задеть. Зато и они не оставляют благодетелей, дары шлют то сотникам, то темникам, а раз в год и хану воедино складывают серебро до да заморские диковины. Не в накладе сердечные. В дальних землях и на своих торгах В три дорога выгребают за всякие безделицы. Губку морскую, плевый товар, А нахвалили по всей Руси. И теперь не только князья и бояре, А и черные люди на Москве Без той губки в мыльню вроде как идти не смеют. Да что там губка? Ткани, оружие, золотые да серебряные поделки, Всякую прянь благовонную для медов сладких, Да печево вазами везут, а продают на перстком за великую цену. Ох, сурожские купцы-дальнеходцы на злате едят, на сребре спят, и златом же осыпаны. А никомат этот вся Москва ведает. Из дальних земель девок навез в сундуках, с дырьем верченным, дабы не задохнулись а девки те оказались не куплены, как водится, а крадены, да того зелем снотворным напоены. По слухам, бояре первостепенные, и те в долгах у них ходят. Вот он купец-то. А вестимо ли никомату, что беглый полонянник Елизар Серебренник пристал к кузнецкой сотне и вошел в мои численные люди, — спросил Серпуховской. Серпуховской пристал со стольца, наклонился в сторону великого князя и негромко проговорил. — Это он, серебряник, — подобрал во степи стреляного человека, что из сараю притек. Кивнул и с интересом стал рассматривать Елизара. — По что, Никомате, вырядил ты себя, супротив князя? Виновато спросил Тиун. Казалось, он боится купца. Верно, немало кун заплатил ему суражанин за помощь, а тут князь. — Сей, холоп мой, он не божился куны отслужить, и в смердах моих остаться до конца живота. Он беглый со времен Мономаховых. — Вольный я! — крепким голосом грянул Елизар. Он вышел на целых два шага вперед Никомата, и всем открылась его высокой стать, сильные руки, торчащие из засученных рукавов, и жарко горела рыжая голова, стриженная под горшок, работа сестры. — Ты мой холоп! — топнул ногой Никомат. — В иные годы он за день гнездо стрел ладил. Сам не похвалялся, когда пособить просил в Суроже. Мой отныне холоп. Вольный я. Молчи, — вмешался Тиун. Помолись и скажи суду, помог ли тебе купец Никомат из полону утечь? Не было того. В Суроже я куны брал у него. То истинно так. Обижал я един. Не было там никаких Никоматов. Ночь была с грозою. Не было купца сего и тогда, Когда меня, молодого, на аркане вели в Орду. Куны я верну ему, Пусть так и пропишут ябедники, А в холопы не пойду, не то что в смерды. — Ты, холоп, иди к господину своему, — взвизгнул Никомат. — Пойду, когда камень по воде поплывет. Эко мудростью насыщен, — крякнули в толпе. В мудрецах не хаживал, а сапоги мудрецов нашивал. Дмитрий улыбнулся на эти слова, и улыбку эту тотчас заметил Елизар. Он вышагнул ближе к помосту и низко поклонился великому князю. Великий княже, вели слово молвить. Теун Вербов кинулся было оттеснить Елизара, но Дмитрий обронил сверху. — Пусть скажет холоп. — Великий княже, не дай сгинуть и холопу твоему. И ты, князь Владимир, на твоей трети поселился я ныне у сестры. оборони и ты меня. Того ли ради тек я из полону, чтобы никомат за горсть серебра вновь топтал меня? Из полона притек, да убережен, заново рожден. А ему, любо кабалит меня, Видал сей лукавый никомат, Как я серьги лью, да сирязи лажу. Вот и желает, дабы я тешил его, Богатство приумножая. А за что? За липку горсть сребрица? Так его среброта. Во степи растряс, подико собери. Не я ли молил его, вывези неприметно меня на Русь? Нет. Страшился пехотой генуэзской, с ней шутки плохи. А как я утек, он тут как тут. А я живота своего мог двукрато лишиться. Копьем с улицую от ворога отбился, а в порубежном поле своими руками татарина придушил вот те крест княже. «Хоробром пролыгается! Видывал я этаких воев!» — воскликнул Никомат. — Видывал, да кто к не таких! Попался бы ты мне! Примерский холоп, я тебя сгною! Вольный я! И затвори уста свои поганы! — Не лайся! — встрял Теун. Тут суд княжий, а не торговый ряд! Елизар проворчал что-то непонятное. «Княже, он лается черно!» — донес никомат и руками за уши, будто не слыхивал. «Это по-каковски он тебя?» — спросил Дмитрий с интересом. «По-персидски? Так ли, серебряник?» «Именно, княже. По-персидски. Токма на русский лад. А что?» Елизар помялся, но тряхнул головой рыжим костром и смело выпалил. Сказал, в честном бою я таких никоматов на дюжину сорок кладу. Княже, оборони сироту своего. А не истаяла ли вера твоя на чужбине? Не истаяла, княже. А не ел ли ты мясо по средам и пятницам, по малым и великим постам? Он там о кобылье молоко пил, как удар кнута резанул по спине Елизара, выкрик жмыха. И чего надобно поганцу. На судах такие крикуны дороже золота для тиунов, подвойских да ябедников. Они всегда готовы распутать узлы в пользу тиуна. Хоть и лгут они, хоть люди страдают от облыжных слов, зато суд идет скоро. Так ли? Не скрою, великой княже, пил там и кобылье молоко, поганился. Токма с той поры отмолил тот грех. Ну, Коля отмолил, а у него баба татарка острее сабли срезал жмых. Елизар барсом кинулся на жмыха и стал давить поганую глотку. Стража, взревел Тиун. Елизар уже придавил жмыха к земле и держал так крепко, что стражники не могли оторвать его от кляузника. В два копья подкололи они Елизара в спину, сдернули обессилевшего и поставили перед князем. — Верно ли доводит жмых? — спросил Дмитрий. Елизар не ответил, лишь покаянно опустил голову. — Позади примолкшей толпы, еще хрипел жмых, к нему никто не подходил. Такие жмыхи и прежде водились, особенно у татар. В прежние докалитинские времена баскакам, сбиравшим на Руси дань, переписывавшим численных людей, трудно было без доносчиков. Там, глядишь, люди попрятались, там добро прихоронили. Нет, без доносчиков извелись бы баскаки. Вот почему, как драгоценные цветы, из десятилетия в десятилетие выращивали они это гадкое племя, ценили, обороняли его. Доносчик для баскака — начало и венец делу. Иван Калита устранил баскаков от тягот сбора дани, сам вызвался сбирать и отсылать ее. В этом была немалая мудрость русского князя. Он отсек повальные толпы баскаков от земли своей, люди немного вздохнули. Изводя жизнь свою на ханскую дань и княжью подать, душу свою держали в чистоте и крепили ту чистоту, но жмахи остались. «Что велише, — Что велиши княже? — спросил Тиун. Дмитрий молчал. Татарка-то, красна вельми, крикнули из толпы. Вестима красна, вот Никоматта и возжелал на постель ее паять. Люба, на постель некрещену. Затвори пасти, рявкнул Тиун, оберегая Никомата. Дадина, дадина серебра. Некрещену на постель? еще дивились в толпе. Тут вступил и Серпуховской. Верно ли, холоп, что ты живешь с некрещенной? Она крещена, — ответил Елизар. Иде, где крещена? прохрипел жмых из-за людей, и ему тотчас вторили подвойские их кормовое дело. Иде, скажи-ка нам, уж не вордели, не у отца ли Федора? Прищурил Ситиун, стараясь опорочить беглого полоняника, хоть связью с Тверью. Нет, в Отвери давно не бывал. А в Рязани? А в Рязани был, да токма епископ отец Василий не пожелал крестить. Мало посулил? Не ведаю. Токма таболец сребреца давал. Тут и великий князь снова возвысил голос. «Кому же ты, холоп, руку посребрил?» «Окрестил жену мою и венчал Михаил Коломенской». «И ерей!» — с каким-то вызовом ответил Елизар и смотрел прямо в лицо великого князя. Шепот прошелестел по толпе. Злорадно прихлопывал жмых, а склабился какой-то тощий мужик, избитый должно быть в начале суда» и вся толпа с неспроста присмирела. Да оно и понятно, всей Москве ведомо, что молодой великий князь избрал себе в духовные отцы Михаила Коломенского, тоже молодого еще, красавца-книгачея. Это он, Михаил, венчал Дмитрия и Евдокию в Коломне, и слава о нем пошла по Руси, Статин, величив. Голосом крепок, чтец, в писании прилежен и премудр. А что до серебра, до злата охочь, то в княжем тюрему не слышно, ибо говорились речи негоже лишь на папертях среди нищего сброду. — Теон Вербов! — строго окликнул Дмитрий. — Чего велишь, княже? — Где тот ряд? — Договор. По коему сей холоп запродал себя купцу Никомату? Что молчишь? Есть ряд? Ряд не был писан, воскликнул Елизар. А кто станет руку давать на то, что Никомат купил Елизара? Темна ночь, токма княже! — расцветился улыбкой Елизар, а Никомат ел его взором волчьим. Брызги взора того попадали и на Тиуна Вербова. Серебро брал, а суд скривил не в ту сторону. Дмитрий не стал ждать окончания суда, было и без того много забот. — Пора нам, братья! — молвил он Серпуховскому. Серпуховской махнул Тиуну. «Суди — Суди! Поднялся со стольца, изычно крикнул. — коня. Сотня великого князя подстало с на сорок. Велено было. Братья ехали шагом. Разговор тек неторопливо, немногословно. Многое у них было позади. И споры за власть, и мелкие стычки из-за порубежных земель, сел и слобод, ссоры из-за беглых и перекупленных людей. Все это минуло. И двоюродные братья по совету мудрых старых бояр и митрополита давным-давно примирились и единодушно сошлись на том, что Владимир признает Дмитрия за старшего не только по рождению, но и по власти. А Дмитрий тоже крест целовал на том, что станет чтить брата и во всем с ним совет держать. Больше не портят они крови друг друга, как это было в юности, из-за сел, рыбных, ловель или холопов. Ибо у каждого своя вотчина и всяк по-своему в ней хозяин. Но превыше водчины возлюбили они свое княжество, и родили, и трудились для него, и думы думали о земле своей безраздельно. Кажись, ты око положил на серебряника Елизара. Он податник сотни кузнечной в твоей трети. Коль никомат не высудит, бери. Дмитрий на миг придержал коня, покусал губу. Сказал сдержанно, но твердо. Сегодня в вечеру пришли его ко мне. Ныне не важно, чей он, никоматов, а ли твой". Елизар поедет в Орду наперед меня. Молчал с минуту, потом пояснил. Ему ведомы татарва и язык. Он знать должен все ухватки их. Он послужит мне покуда. Послужит? Я так и мыслю, братья. У хлеби его, награди а татарку его, да и сестру, что за лагутой живет, придержим, вестимо во внимание своем. Исполнит службу, еще ухлебем и наградим, а коли сгинет, не оставим их. Серпуховской вздохнул и напомнил брату. Токма не нашла бы его стрела татарская, как того гонца, что от владыки Ивана. Дмитрий подумал и с облегчением пояснил: Я думаю, поедет он в рясе монашеской, с грамотою от митрополита Алексея. Не тронут. Кони меж тем неприметно тянули к воде, влево, где сверкала Москва река. Дохнула отрадной прохладою. Берега были тут приволокнуты и вником, державшим Плотную листву, влаги хватало. Освежиться бы, вздохнул Дмитрий. Чуть подалее. Песок на берегу, да и тут. Серпуховской не договорил из-за кустов из воды с визгом кинулись девки. Сарафаны их лежали на открытом склоне, и каждая выскакивала из воды, вся на виду, хватала сарафан и с тем же заполошным визгом неслась вдоль берега поза кустами. Молодые, статные, румяные, в русой тучи длинных волос, понравились они братьям. Последняя визжала громче других. Бежала она за подругами, и груди ее взмелькивали на стороны, как молодые поросята. «Вот — не путёвы, выдохнул, наконец, Дмитрий. «А ты чего выстоялся в стременах то Серпуховской заметил усмешку брата и приметил и сам, что неуклюже поднялся на стременах, смущенно вседлился. «То, мовницы мои, вот я ему жо. Он все еще задумчиво подергивал белесый хвостик уса. «А женишься когда?» — спросил Дмитрий. «На то божья воля!» Дмитрий в ответ резко сблизил лошадей, схватил повод братого коня и глянул строго-настрого в глаза тому. — Ты думаешь, пади посмеиваюсь я над тобою? — Неведомо, Владимир, быть ли живу мне в Орде. А коли свершится злодейство, ныне не Руси, головы моей восхотел хан. И, коль суждено свершиться смерти моей, тебе, княжить, тебе, Русь, беречь, по заповедям предков наших ходить. Дмитрий отпустил повод коня Серпуховского и продолжал негромко, будто прислушиваясь к шагу лошади. «Коль свершится зло, возьмешь у Евдокии ключ от тайной двери». И употребишь те богатства, как и казну великокняжескую, и свою тоже. Он коротко глянул на брата, тот согласно кивнул. Употребишь на оружие крепкое, на кормы великие, многолетние для великого живоинства. Ничего не жалей, все тлен. Купи все в немецкой, в литовской земле, в венграх, в греках. Подыми, Русь, и сам нагрянь на Орду. Чего дивишься? Не бывало такого века, а тут будет. И порушь, раскомси Орду. Токма сбора верши тайна. Поучись у хитрого Ольгерда, а потом иди. А допрежь того, вокруг возри. Зверь на звере сидит у порубежья нашего. Оно так, Михаил Тверской, Олег Рязанский. Нынче речь не про тех. Ольгерд, что рысь наверху затаился, выжидает, когда сподручнее кинутся, как птица в нас. А наши русские города, порубежные Псков, Новгород, не преградят ему пути на Москву. Не любо им толстые брюха трясти за чужую кровь, а чужая ли? — Не любо трясти, не любо, — согласился Серпуховской, еще не ведая, куда ведет свои помыслы великий князь. — Того, гляди, с Ольгердом стокнуться, души кривые. — Ольгерд, братья, это токма наковальня, а молот — орда. Ладно ли нам? крицею обожженную лежать на той наковальне, да под тем молотом. Уразумел? Серпуховской не понимал до конца мысль брата, и потому смолчал, упершись взором в гриву коня. Адам, первый человек, вельми скоро приучал зверей диких, имя давал каждому. Всяка тварь страшна и грозна, мерзка и ладна, смиренна была при нем. Опять забегал Дмитрий издалека, но Серпуховской уже напал на его мысль. — А кого нам приучать? — Ольгерда! — выкрикнул Дмитрий прямо в лицо брату. — Призабавно что-то. — Забавы не ищи! то надобности великая, и не нам, а тебе приучать его. — Какою привадою? — насторожился Серпуховской. — Адамовой? Что есть та привада, братья? — Надобно дать ему новое имя. Все так же загадкою ответил Дмитрий и снова ухватил повод братого коня, сильно потянул, остановил коней. «Какое имя?» — растерялся Серпуховской. Он поребячий мигал, и улыбка детского смятения ненадолго озарила его лицо. «Вопрошаешь, какое имя может дать Ольгерду мой брат, дабы усмирить его?» «Вопрошаю, какое?» «Тесть!» — выпалил Дмитрий жестко, так, чтобы не оставалось... Никакого сомнения у Серпуховского, дабы понял он, все тут продумано. Серпуховской сразу обмяк и затих. Дмитрий знал, что давно он зарится на Анисию, боярскую дочь, комнатную боярыню, что при его Евдокии пребывает, и одобрял в душе выбор брата. Девка красна собою и всем взяла статью, нравом. Лицом румяно-белым. Но иная судьба должна лечь поперек дороги брата его. А они все пусть бринку достаются. Хороша пара. Позади послышался топот навалившейся сотни. Однако, наехав без повеления на них, сотня сбилась в кучу. — Что приумолк, брате? — А тринь кручину, не думай то не в седле размыслится, а тама, — Дмитрий указал на небо. — То есть путь неведом, да иной тебе судьбы нет. Засылай сватов, бери Елену Ольгердовну. Старый дьявол сам предлагал, когда почуял осенью, что у Москвы попадет под твои полки. — Бери Елену. А то так и будешь до старости во стременах стоять над Ригою Москвою. Серпуховскому было не до веселья, и он не поддержал шутку великого князя. Дмитрий в эту минуту опасался резкого отказа и был напорист. «Бери Елену, Владимир, иного пути у нас нет». Он вложил поводья в руку Серпуховского и пристегнул своего коня. Истомившийся на жаре конь шаркнул бруи боками и грудью о плотные кусты ивника и сладко ворвался в воду. Княже, а мы? Донеслось из сотни. Всем велю. Сотня сорвалась было с места, но Капустин так рявкнул, что все откатились от берега. По десятку, ровно, за береговой улом, гайда. Проскакали на сто сажений ниже по течению, куда скрылись мовницы со двора Серпуховского. Река вспенилась, забурлила там за уломом. Сотник оставил князьям чистую воду.